Анна Орлова. «Наука и проклятие». Посвящается моим замечательным бетам Рити Вирт, Ире Юрасовой и Юли Фридман. Часть первая. «Введение». Мисс Саттон, дверь протяжно скрипнула, и Милдред Откинс просунула в щель кудрявую головку. «Вам письма». «Спасибо, мисс Откинс. Я нетерпеливо привстала» завидев конверт со штемпелем у королевского университета. Наконец-то! Секретарша, нескладная дева неопределенных лет, аккуратно положила передо мной три конверта и поправила очки в толстой роговой оправе. «К вам еще посетитель, мисс Саттон. Вот его карточка». Бросив взгляд на белоснежную визитку, где золочёными буквами было выведено «Джозеф Харпер, баристер. я приподняла брови с какой стати со мной ищет встречи какой-то незнакомый адвокат?» «По-видимому, это к мистеру Лукасу», — отмахнулась я, потянувшись к канцелярскому ножу. Тот сумасшедший снова вздумал судиться, все выискивает плагиат. «Нет, мисс Саттон». Милдред сцепила руки перед собой и непреклонно покачала головой. «Он сказал, что хочет видеть лично вас». «Тогда пригласи его, пожалуйста», — рассеянно попросила я, и прикусила губу, обнаружив в вожделенном конверте густо исчерканные красным листки. Исправлений там было куда больше, чем собственно текста, а большинство пометок оказались откровенно хамскими. Идиотизм, только женщина могла до такого додуматься, и коронная редакторская неприемлема. По-видимому, Мистер Эверетт, почтенный редактор научного вестника у королевского университета, был сильно не в духе, когда на глаза ему попалась моя злосчастная статья. Впрочем, по мнению мистера Эверетта, женщины смыслили в науке куда меньше собак, а в вопросе наследственности могли иметь лишь сугубо практические знания. Мне же для докторской нужны минимум две дюжины научных статей, и научный вестник – У Орфинского Королевского университета для их публикации подходил идеально. Можно попробовать Манчестерский научный журнал и Вестник биологии и химии Шеффилдского национального университета. Именно к ним я обращалась при защите кандидатской. Но 24 статьи в журналах, выходящих раз в квартал, ждать придется долго, а внести все требуемые мистером Эверетом правки означало бы выхолостить идею, оставив лишь пустые рассуждения о новизне темы и, несомненной ее сложности. Еще бы. Деликатное покашливание оторвало меня от нелегких раздумий. Впрочем, тут и думать не о чем. Даже если я соглашусь со всеми исправлениями, в следующий раз редактор снова найдет к чему придраться. И будь ты хоть семи пядей во лбу, все равно останешься хуже самого ленивого аспиранта – мужчины. Я смахнула в ящик стола позорное письмо и лишь затем взглянула на почтенного адвоката. «Добрый день, мисс Саттон!» Вежливо улыбнулся он, слегка поклонившись. У него были седые волосы, тщательно уложенные ароматным воском, такие же седые бокенбарды и располагающий глубокий голос. Серый костюм в едва заметную синюю полоску, белоснежная сорочка, запонки и булавка для галстука из белого золота и сапфирами — Портфель из телячьей кожи. Все атрибуты преуспевающего юриста. Руки я ему не подала, ограничилась сухим кивком. Ничего хорошего этот визит не сулил. «Здравствуйте, мистер...» Я опустила взгляд на визитку. «Харпер, не знаю, чем могу быть вам полезна». Вежливую попытку его спроводить он выслушал со столь же вежливой улыбкой. Затем оглянулся на приоткрытую дверь. «Вы позволите?» Боюсь, разговор весьма деликатен. При всех своих многочисленных достоинствах Милдред обладала одним весьма существенным недостатком – неистребимым любопытством. Впрочем, в вне родовой магии это пороком не считалось. Тут сплетничали все. Конечно, неохотно согласилась я. Присаживайтесь, мистер Харпер. В конце концов, неприятности следует встречать с открытым забралом, даже если ты женщина. Особенно, если женщина. Адвокат тщательно прикрыл дверь. Мне послышался разочарованный стон секретарши и уселся, поставив на колени портфель. «Мисс Саттон, не буду ходить вокруг да около». Он щелкнул замочком и вытащил картонную папку, извлек из нее два листа дорогой мелованной бумаги и, привстав, положил передо мной. «Я уполномочен предложить вам соглашение. Ознакомьтесь, будьте любезны». Хмыкнув, я принялась читать, и по мере чтения брови у меня ползли все выше и выше. «Что это?» Я брезгливо одним пальцем отодвинула сей канцелярский шедевр и воззрилась на адвоката. «Вам что-то непонятно?» «Я могу растолковать спорные места», — предложил он с готовностью, чуть подавшись вперед. «Непонятно», — согласилась я, устало потирая лоб. «Простите, но сам этот договор — нелепость» почему же». Адвокат, кажется, обиделся. «Уверяю, формулировки, подобраны максимально точно, и полностью отражают волеизъявление моего клиента». То есть я нашла в тексте нужное место и подчеркнула его ногтем. Фицуильям Скотт, барон Меллоуэн всерьез предлагает мне, мисс Маргарите Саттон, законный брак?» Как всегда при звуке своего полного имени я поморщилась. «Ох уж эта мама со своим пристрастием к звучным именам. Надо же было назвать дочерей Маргаритой Иринель и Джульеттой. Мы всегда предпочитали сокращенный вариант». «О, разумеется!» — адвокат чуть заметно улыбнулся. «Обратите внимание, если по истечении трехлетнего периода вы пожелаете означенный брак расторгнуть, барон обязуется этому всецело содействовать, даже готов выплатить солидную компенсацию». И воздел указательный палец. Я молча разглядывала визитера, подспудно ожидая, что сейчас в кабинет ворвутся сестры с криком «Шутка!». Хотя до сих пор Ирен ограничивалась максимум стаканом холодной воды на подушку утром, а Джулии вообще к розыгрышам не склонна. Коллеги же вряд ли до такого додумаются. «Зачем?» – спросила я, устав от этого нелепого разговора. «Объясните, зачем титулованному аристократу жениться на простой горожанке, которую он в глаза не видел?» «Даже в наше просвещенное время баронство кое-что значит?» «Вот именно», — просиял мистер Харпер, как будто я была свидетелем, чьи показания позволили ему добиться оправдания клиента. «Баронство кое-что значит». Я встряхнула волосами. Ах, как ругалась мама, когда я еще девчонкой обрезала свои рыжие косы. Теперь они отросли ниже плеч, но все еще были далеки от прежней длины по пояс. «Вы так и не ответили, зачем барону этот нелепый брак?» «Разумеется, с той же целью, с которой заключаются все прочие браки», ответствовал юрист, пригладив седые бакенбарды, «то есть для рождения потомства». Ощутив желание с размаху опустить на седую макушку адвоката его собственный портфель, я глубоко вздохнула. «Почему же многоуважаемый барон не хочет, чтобы наследника ему родила девушка его круга?» По-видимому, вопрос угодил в яблочко. Адвокат сконфуженно кашлянул и отвел взгляд. «Я уже говорил, вопрос весьма деликатный. Надеюсь, мои слова останутся между нами?» «Конечно», — кивнула я настороженно. «Не нравились мне такие многозначительные вступления. Видите ли, мисс Саттон, у барона имеются некоторые затруднения. Какого рода?» Бесцеремонно перебила его я, устав от юридических окивоков. Адвокат, наконец, посмотрел мне прямо в глаза и проронил одно слово. «Проклятие!» Я пожала плечами и одернула жакет. «Сочувствую барону, однако при чем тут я?» «Буду откровенен». Голос адвоката сделался тих и вкратчив. «Таким только доверчивых кроликов приманивать». В своей кандидатской диссертации вы рассматривали вопросы наследственности, передачи и искажения мутации магических даров в поколениях. И по мнению весьма компетентных лиц, которых мне не хотелось бы называть, объект исследований М, вы сами... В горле разом пересохло. «Чушь!» — выдавила я, вздернув голову. «Разумеется, я не разглашала имени объекта исследования, однако...» Глаза юриста блеснули, и я поняла, что сделала непростительную ошибку. Не стоило уходить в глубокую оборону. Это было косвенным подтверждением его правоты. Мисс Саттон. Теперь уже перебил он, примирительно подняв раскрытые ладони. Не будем спорить. Я уполномочен лишь сделать вам предложение и получить ответ. Что же, я глубоко вздохнула и поднялась. Тогда мой ответ — нет. Очень жаль. Сдержанно произнес юрист и, забрав бумаги, отклонился, Закрыв за ним дверь, я упала в кресло. Чаю, предложила Милдред, просунув голову в кабинет. Вообще-то, она была не моей личной секретаршей, до такой роскоши я дорасту не скоро, а числилась за нашим отделом. Но в июле-августе большинство сотрудников разбежались в отпуска, так что мы с Милдред остались куковать вдвоем. Да, пожалуйста. — откликнулась я рассеянно, вертя в пальцах карандаш. Из головы не шел странный визит, о реальности которого свидетельствовала карточка, вызывающая белеющая над темным лаке стола. Зря я была столь безрассудна. Впрочем, какой толк жалеть? Вопрос закрыт. И я, уже почти не прилагая усилий, улыбнулась Милдред бочком протискивающейся в кабинет с подносом. Знала бы я, как ошибалась был теплый летний вечер. Столицу наполнил тихий шум голосов, музыки и смеха. Возле кафе и кондитерских выставили на улицу столики, так и манившие присесть, но веселиться не тянуло. День выдался тяжелый. Я так и не решила, что ответить на оскорбительное письмо редактора, и больше не собиралась об этом думать, только не сегодня. Хотелось тихого, уютного вечера в саду, в тени старой яблони, небольшой передышки, после которой можно с новыми силами ринуться в бой. Я неторопливо шла домой, размахивая сумочкой и прижимая к груди пакет с эклерами. Пахло от него умопомрачительно, и я уже предвкушала неторопливое чаепитие. Вечер пятницы, маленький еженедельный праздник, островок покоя перед выходными. Дома, скорее всего, одна риш, которая по обыкновению возится в саду или в мастерской. Мама наверняка еще строчит в своей студии, Ей дни недели не писаны, а Джули, как всегда, умчалась инспектировать очередной ресторанчик. Ничего. Зато Риш надергает своих травок и заварит уму умопомрачительно вкусный чай, сладкий, ароматный, с чебрецом и мятой. Я сглотнула набежавшую слюну и ускорила шаг. Мимо звеня прогрохотал трамвай, тихие улочки, тенистые сады, детский смех, скрип качелей. Оставалось пройти всего несколько кварталов, когда в нескольких шагах от меня притормозил черный автомобиль. Из него выбрался высокий мужчина в темном костюме и окликнул. «Мисс, вы не подскажете?» «Конечно». Я нехотя остановилась и, поколебавшись, улыбнулась. «В нашем районе сложная нумерация домов, так что чужаки тут частенько блуждают». Высокий темноволосый незнакомец со шрамом на щеке растянул губы в ответные улыбки и шагнул ко мне. От чего то мне стало не по себе». Захотелось развернуться и бежать, куда глаза глядят. Глупость. Я мотнула головой и лишь покрепче прижала к себе пакет с эклерами. «Мисс», — также негромко сказал брюнет, глядя мне в лицо, — «Вы Маргарита Саттон?» «Да», — отозвалась я машинально. Его серые глаза сверкнули, и я, запаниковав, зачем ему мое имя, дернулась. Не успела, рука незнакомца змеей метнулась вперед, и на моем правом запястье с тихим щелчком замкнулся браслет. Пакет с выпечкой полетел вниз, по мостовой рассыпались облитые шоколадом эклеры. Удар сердца, и такой же браслет защелкнулся на левом запястье. Я скосила глаза на свои безвольно повисшие руки, обхваченные тонкими серебряными ободками с черно-алой вязью непонятных знаков. Ободки эти не были соединены друг с другом, как классические наручники, а выглядели как обычные украшения — будто по изящному браслету, на каждую руку надели. Магические? Но ведь я не опасная преступница, а этот тип совсем не похож на полицейского. Не говоря уж о том, что мне не предъявили ни удостоверения, ни ордер. Да что он себе позволяет? Я попыталась закричать, привлечь внимание мирно ужинавших соседей, из чего приоткрытого окна доносились аппетитные запахи жареного мяса и карри. Но из моих приоткрытых губ не вырвалось ни звука. Тело не подчинялась. Я даже языком шевельнуть не могла. Брюнет вздохнул и, взяв меня за локоть, сказал устало. «Пойдемте, мисс Саттон». «Меня что, похищают среди города практически у всех на глазах?» Он усадил меня, безвольную, неспособную не то что сопротивляться, а хотя бы мычать на пассажирское сиденье, устроился рядом и скомандовал. «Поехали, Майкл». И мы поехали. Водитель рулил, не задавая вопросов, только посматривал на нас в зеркало. Я сидела истуканом, безвольно мотаясь туда-сюда на поворотах. Автомобиль был дорогим, с плавным и почти бесшумным ходом, поэтому в нормальных обстоятельствах я бы наслаждалась видом из окна. Теперь же я лишь беззвучно ругалась и паниковала. Брюнет осторожно придерживал меня за плечи, не давая полететь носом вперед, и не выказывал ни малейших признаков сомнений или нервозности — «Он что, каждый день девиц похищает?» Автомобиль вырулил на шоссе. С каждым километром все меньше верилось, что пунктом назначения окажется какой-нибудь ресторанчик, полный восхищенных зрителей. Для сна происходящее было слишком реальным. Твердое плечо незнакомца, под моей щекой, от которого пахло горьковато-пряно, затекшие до полной бесчувственности руки – Асфальт ложился под колеса с тихим шуршанием, из приоткрытого окна пахло пылью и нагретой дорогой. Это длилось и длилось, точно в кошмаре, из которого все никак не удается вынырнуть в реальность. Я глубоко вздохнула, немедленно успокоиться и, наконец, включить мозги. «Какой стыд! Старший научный сотрудник, мисс Грета Саттон!» «Что бы сказал ваш научный руководитель, узнав, что в критической ситуации вы утратили ясность мыслей?» «Потерпите», — сказал мой похититель чуть хрипловато, по-видимому, приняв мой вздох за страдальческий всхлип. «Осталось немного». И крепче прижал меня к каменному плечу. «Будем рассуждать логически. Кому и с какой стати понадобилось меня похищать? Романтичной я с сроду не была, так что любовный мотив отбросила сразу». Выкуп? За меня тоже требовать глупо. Семья не бедствует, однако сколько-нибудь солидным капиталом не разжилась. Остается два варианта. Либо кто-то из моих научных оппонентов окончательно свихнулся, либо кто-то потерял терпение. Даже в последнем варианте есть выбор. Дорогой папенька или барон, как его там. В стрессовой ситуации память сработала без осечек. Фицуильям Скотт. «Барон Мэллоуэн. Кажется, его поместье недалеко от столицы». И точно. Автомобиль вскоре свернул с шоссе и покатил по узкой дороге через поля и луга, которые затем сменились лесом. Когда после очередного поворота глазам открылась серая громада замка, я лишь тяжко вздохнула. Автомобиль, прогрохотав по мосту, въехал в каменный двор. «Приехали. Приехали» вторил моим мыслям наглый похититель. Как только водитель затормозил, брюнет распахнул дверцу и бережно подхватил меня на руки. Разумно. Вряд ли я в состоянии идти на своих двоих. Мой, вероятно, самозванный жених удерживал невесту на весу без труда, что внушало некое уважение. «Как вы себя чувствуете, мисс Саттон?» спросил он напряженно, поправив лезущую мне в рот рыжую прядь. Я засопела, пытаясь хоть так высказать свое возмущение. Он что же, ждет подробного ответа? Слабоумный? Подумать только, уволок меня как дракон в пещеру, а теперь пытается поддерживать светскую беседу. И ведь не боится, что я заявлю на него в полицию. Лицо не прячет, даже глаз не отводит, давая рассмотреть его во всей красе. Хорош. Мрачноват, правда, и шрам на щеке его не красит. Но в остальном не дурен. Серые глаза, обрамленные длинными темными ресницами, короткие темно-каштановые волосы открывают высокие лопы, аккуратные уши, лицо с чеканными чертами. Только вот нос сломан и не единожды. Давайте так. Заметив мой взгляд, он сжал узкие губы и прищурил глаза. Да, моргните один раз. Нет, дважды. Договорились? Ладно уж. Мне не трудно, я согласна с веки. Нужно как-то находить пути коммуникации, как любит говаривать мистер Причард, наш зам директора, когда главный бухгалтер снова ругается из-за превышения норм затрат экспериментальных материалов. При мысли о родном НИИ сердце защемило. С вами все в порядке? тут же спросил Брюнет. Поколебавшись, я все же просигналила Да. Со мной все превосходно. «Разве может быть иначе, когда тебя похитили и уволокли не весть куда?» «Прекрасно», — начал был он, но наши едва наладившиеся общения прервали. «Это она?» — сухо поинтересовался женский голос. «Да», — кажется, нехотя ответил он, оборачиваясь. «Не первой свежести», — заметила дама неодобрительно. «Мне, конечно, не семнадцать, но и до преклонных лет далековато. Через два месяца исполнится двадцать пять». «Кто она такая? Неужели соперница?» «Леди, верните мне подвижность, и я охотно уступлю вам честь называться женой этого сумасшедшего. Даже не стану писать заявление в полицию». «Гезоксириба неуклеиновой кислотой, клянусь». Увы, губы по-прежнему не слушались, так что вместо прочувствованной тирады с них сорвался лишь тяжкий вздох. Мой похититель промолчал. «Ладно, сделаем зарубку на память». «Все готово» продолжила женщина и принялась командовать. «Мэри, Бетти, поможете невесте. Через час она должна быть в часовне». «Да, миледи», — пропищали два голоса, а потом меня куда-то понесли. Барон сдал меня с рук на руки служанкам, которых, кажется, нисколько не смущала ни моя подозрительная вялость, ни даже браслеты на руках. Вдвоем они споро стащили рабочие платья обтерли меня розовой водой и расчесали волосы, громко восхищаясь их ярким рыжим цветом. «Вы такая красивая, миледи!» — прошептала румяная хохотушка Бетти, разворачивая мое безвольное тело к старинному ростовому зеркалу. Из него на меня смотрела не я. Сроду не носила шифоновых платьев, так мягко и завлекательно обрисовывающих фигуру. Нежная ткань оттенка топлёного молока скрывала меня от шеи до запястий, надежно пряча проклятые браслеты. Снизу юбка скромно закрывала колени. На распущенные слегка вьющиеся рыжие волосы водрузили веночек из флердоранжа. На талии застегнули чеканный поясок, подчеркивающий ее тонкость и крутизну бедер. На высокой груди прикололи брошь камею. Худосочностью я, прямо скажем, никогда не отличалась, что, между прочим, доставляло массу неудобств. Например, на работу приходилось надевать строгие, почти монашеские платья, иначе сотрудники мужчины норовили оценить вовсе не мой ум, а иные достоинства. Повезло лорду. Мэри прикусила губу, окинув меня ревнивым взором. Похоже, горничная вздыхает по хозяину. История стара, как мир. В дверь постучали. «Пора», — шепнул кто-то, приоткрыв ее на волосок. Бетти охнула, Мэри опустила глаза, и меня в четыре руки повели-потащили к выходу. «Как меня поднимали по лестнице в башню» — это отдельный грустный рассказ. Даже крепкие девицы умаялись, волоча меня по ступенькам. Задевая ногами в выщербленные ступеньки, я отчаянно пыталась найти выход — Понять, что нужно от меня оборону, не сложнее, чем записать гаметы для генотипов «А большое, А большое» и «А большое, А малое». Ему зачем-то припекло жениться и настрогать наследников. Да бога ради, пусть женится и размножается, сколько пожелает. Я-то почему должна страдать?